но ожидаемой лесничевки все не было видно. Вокруг тянулось замерзшее незнакомое болото, местами поросшее чахлыми и извилистыми березками, кустами лозняка и ольшаника. Теперь ей самой не понять, как она сбилась с тропы. Возможно, проглядев в кустарнике ее очередной поворот, или, может, та просто исчезла под снегом. Зоська шла наугад, лишь чутьем определяя нужное направление. Впрочем, возможно, она и ошиблась. Спросить тут было не у кого. Она знала, что ближайшие деревни в километрах в восьми за речкой. До деревни надо еще идти, идти. Оружия у нее не было никакого. Хотя оружие перед выходом можно было попросить у ребят. Но когда она намекнула на то Дозорцеву, Тот запретил категорически. В ее деле лучше обойтись без оружия. Компаса ей тоже не дали. Компас, наверное, помог бы в пути, но в случае задержания наверняка бы навел на подозрение, а малейшего подозрения ей надо было избегать. Правда, у нее был паспорт, немецкий аусвайс. Но она не очень надеялась на эту тоненькую, с синими печатями книжечку, выписанную на некую Аделаиду Августевич. Аусвайс был старый, потрепанный. Видно, не она первая отправлялась с ними с партизанской зоны в немецкую, хотя имя его прежней владелицы Зоське очень понравилось. Ей бы такое имя. А то... Зося на рейка. Хотя что ж, каждому свое. Зоське бы вот только перейти это болото, где-то перелезть через речку и выбраться на скидельский шлях. Там начиналась знакомая местность. Там были люди, там бы она вздохнула. Правда, она понимала, что там ее ждало немало других опасностей. Но теперь ей казалось, что здесь страшнее. Она почти уже не глядела себе под ноги, где привычно шумела, шастала жесткая на морозе трава. Она пристально всматривалась вперед в густевшие над болотом сумерки, пестревшие окрест множеством пятен, тусклых полос вдали каких-то неясных теней. Казалось, в разных местах, замерев, ее поджидали лесные чудовища. Может быть, волки, а может и недобрые люди. Но всякий раз, подойдя к ним ближе, она обнаруживала, что это темнели высокие кочки жесткого папоротника или кусты можжевельника, а то низкорослые, пересыпанные снегом, елочки». Пожалуй, ничего большее не могло быть в эту пору на мерзлом болоте, однако по мере того, как темнело, привязчивый страх все больше охватывал девушку. Она упрямо гнала его прочь, мысленно ругая себя за пугливость, и то и дело уговаривая, «Ну чего ты боишься, дурочек? Чего же здесь страшного?» Бояться придется там, где люди, дороги, посты у въездов в деревни, проверка документов, полиция. Здесь же безлюдное болото, ненастный осенний вечер, снег. Все, хотя, может, и мало расположенное к путнику, зато вполне безопасное. Чего здесь бояться? И тем не менее здесь ей казалось страшнее, чем там впереди, Вблизи от деревень с постами полиции и проверками всех подозрительных и прохожих. Она взошла на едва приметный в болоте пригорок, покрытый не ни болотной, нискорослой, льда травой, с редкими деревцами альшаника, беспорядочно серевшими на белой земле. Снегопад будто бы поредел, и хотя небо вверху стало темнее, чем прежде, Кустарник просматривался далеко. За ним вроде мерещилась стена дальнего леса. И Зоська подумала, не там ли кончалось это болото. Она прибавила шагу,